Глава 9 За спиной Хольгера разразился проклятиями Альфрик. Свистнула стрела, к счастью, мимо. Хольгер в растерянности остановился. «В холм! Тащите его в холм!» – рычал Альфрик. Мэривен вцепилась Хольгеру в руку и тянула к холму. Еще трое фарисеев бросилось к ней на подмогу. Гнев и ярость захлестнули Хольгера – Он отшвырнул Мэривен и шагнул им навстречу. Первого он встретил прямым левым, после которого тот рухнул, как сноп. Правый боковой уложил второго. Третий был верхом, и Хольгер попятился. Мэривен вцепилась в его плащ. Вне себя от ярости Хольгер схватил ее, поднял над головой и швырнул во всадника. Оба полетели на землю. Тем временем три конных рыцаря окружили Алеонору. Папилон встал на дыбы, пронзительно заржал и ударом передних копыт свалил одного из врагов на землю. Развернувшись, он укусил коня под другим рыцарем. Бедное животное с ржанием унеслось в степь. Третий попытался ударить Алеонору мечом, но она уклонилась и соскользнула на землю. И попала прямо в объятия фарисея в бархатном камзоле. Он крепко схватил ее и радостно рассмеялся. Но миг, и вместо слабой девушки в его руках бился лебедь. «О!» – вскрикнул он, когда лебедь ударил его клювом в лоб. «Ой!» – удар крылом чуть не сломал ему скулу. «О-хо!» завопил он, когда клюв защемил его пальцы. Бросив птицу, он обратился в бегство. Рыцари окружили Хольгера. Удары посыпались на него со всех сторон. Он угостил ближайшего противника ударом кулака, забрал у него меч и заработал им, как ветряная мельница. Меч был легче железного, но острый, как бритва. Кто-то попытался ударить его боевым топором. Свободной левой рукой Хольгер перехватил рукоять и вырвал оружие. Теперь он дрался обеими руками. Папилон атаковал толпу фарисеев с стыло, Легаясь, кусаясь и сшибая врагов грудью, он прорвался к хозяину. Нога Хольгера нашла стремя, он вскочил в седло. Жеребец понес его прочь. Оглянувшись, Хольгер обнаружил погоню. Скакуны в Фейере были резвее Папилона, так что шансов уйти практически не было. Хольгер отбросил добытое в бою оружие и снял с луки седла собственный щит и меч. К сожалению, на то, чтобы облачиться в доспехи, упакованные во вьюг времени, не было. Лебедь летел рядом. Внезапно белая птица сделала крутой вираж. С неба ударил орел. Хольгер взглянул вверх и ужаснулся. Над ним кружила черная стая, бог мой. Фарисеи превращались в орлов. Что будет с Элеонорой? Лебедь, отчаянно отбиваясь от пикирующих стервятников, устремился к лесу. Там она, превратившись в человека, сможет укрыться от орнитоморфов в густых зарослях. Но там ее настигнет земная погоня. Первый из преследователей уже нагонял Папилона. Альфрик. На его лице, красиво обрамленным летящими по ветру серебристыми волосами, застыла усмешка. «Мы убедились, что ты действительно непобедим, сэр Ольгер Датский!» – крикнул он. «Рад за вас!» – буркнул Хольгер. Его меч встретился с изогнутым мечом герцога. Мгновенно, не теряя ни секунды, Хольгер поддела стрием своего меча меч герцога, сильно рванул и вырвал у врага оружие. Альфрик вскипел и бросил коня к Хольгеру. Его левая рука, быстрая, как змея, выстрелила вперед, и сильные пальцы сомкнулись на кисти Хольгера, сжимающий меч. Этот маневр понадобился ему для того, чтобы, задержав противника, успеть выхватить из-за пояса стилет. Хольгер закрылся щитом и резко ударил железным ободом по руке, держащей стилет. Герцог вскрикнул. Его кожа задымилась. Хольгер почувствовал смрад жженой плоти. Белый конь диким галопом рванулся вперед. Святое небо, это правда. Тела фарисеев не выносят прикосновения железа. Он развернулся лицом к погоне и поднял меч. «Идите сюда, красавцы!» – заорал он. «У меня найдется для каждого поцелуй!» Преследователи резко осадили коней... И разъехались в две стороны. Хольгер увидел бегущих к нему лучников. Дело дрянь. Издали они легко нашпигуют его стрелами. Придется брать на испуг. Иие! завопил он, бросая Папилона в атаку и размахивая мечом. Лучники не дрогнули, и вокруг него запели стрелы. Во имя Отца и Сына и Святого Духа вырвалось у него. И вдруг фарисеи взвыли. Они бросились в рассыпную, теряя оружие, как будто их разметал взрыв. Значит, и это правда. Они не выносят молитв. Почему он не вспомнил об этом раньше? Он расхохотался и крикнул «Хей-хо! Эй вы! Серебро!» По слухам, серебра они тоже не любят. Слава богу, от них отделались. Он повернул коня к лесу. Что-то блеснуло в траве. Он ловко нагнулся и поднял стилет, потерянный герцогом. Стилет был самым обыкновенным, только очень легким. По лезвию бежала надпись «Пламенное лезвие». Поразмыслив, он решил, что стилет сгодится как сувенир, и сунул его за пояс. Теперь надо найти Алеонору. Он медленно проехал вдоль границы леса, выкрикивая ее имя «Тщетно». Радостное возбуждение сменилось тревогой. Если она убита, ах, мерзкие твари, что-то щиплет глаза. Он как-нибудь выкарабкается и один, но она была великолепной девчонкой и к тому же спасла ему жизнь. И чем он с ней расплатился? Пил, танцевал и валялся в постели? в то время как она спала в холодной росе. «А Нет ответа. Ветер улегся, опускался туман. Вокруг ни движения, ни звука. Он беспокойно подумал о том, что долго ему здесь оставаться нельзя. Замок совсем рядом, а фарисеи, конечно, не станут сидеть сложа руки. Они найдут кого-нибудь, кто не боится ни молитв, ни железа. Фею Моргану, например» поэтому если он хочет удрать, то надо поторопиться. Он поехал вдоль кромки леса на запад, то и дело останавливаясь и выкрикивая Леонору. Туман становился все гуще и гуще. Скоро он стал таким плотным, что заглушал стук копыт и затруднял дыхание. Капли влаги блестели на оружии и гриве коня. В радиусе двух метров ничего не было видно. Это фокусы фарисеев пришло ему в голову. «Пеленают его туманом, как младенца». Он пустил папилона в галоп Впереди, среди серых клубов тумана, мелькнуло что-то белесое. «Эй!» — крикнул он. «Кто там? Стой на месте или будет плохо!» В ответ — смех. «Но, Боже, не лживый смешок фарисеев, а прозрачный, девичий смех! Это я, Хольгер, я!» Я никак не могла найти своего скакуна. Путь слишком долго, а у нас на троих всего один конь. Мои крылья, увы, устают». Она показалась из тумана, стройная и прекрасная, в тунике из белых перьев. Под ней был белый единорог, несомненно, тот самый, которого встретили они с Мэривен. Животное испуганно глянуло на Хольгера умными сердоликовыми глазами. «Из-за спины девушки?» выглянула бородатая физиономия карлика. «Сначала я отыскала этого молодца», — объяснила Леонора. «А потом мы с ним вместе разыскивали скакуна. Пусть Хуги пересядет к тебе. Мне стоило большого труда уговорить единорога нести на спине кого-нибудь, кроме меня». Хольгеру стало стыдно. Он совершенно забыл о Хуги. Разгневанный Альфрик, несомненно, жестоко расправился бы с ним, Он подхватил лесовика и усадил перед собой. «Какие у вас планы?» — спросил он. «Какие еще планы, кроме как ударить в галоп? и скорее из поганых этих мест удалиться?» — заворчал Хуги. «Чем будем ближе мы к праведным землям, тем будем живее. И, глядишь, еще и другим расскажем, из какой катавасии выбрались». «Пожалуй». «Но не собьемся ли мы в таком тумане с пути? Я буду иногда подниматься и определять направление», — предложила Леонора. Они поскакали сквозь влажную ватную мглу. Хольгер ехал и думал о том, сколь многим обязан он своим бескорыстным спутникам и сколь эгоистично ведет себя сам, вовлекая их без конца в смертельно опасные приключения. «Хуги?» — спросил он. А почему это так опасно, войти в холм эльфов? А ты не знаешь? Так вот, для чего они меня от тебя умыкнули? чтобы я предостеречь не успел. Ну так вот, время в холме этом эльфовом Прескверные повадки имеет. Провел бы ты там одну только ночь в утехах, А вышел, здесь уже сто лет прошло. Они те сто лет творили бы, чего пожелают, и то, как раз в чем ты для них поперек дороги стоишь. Ого! Но из этого можно понять еще и то, что его персона в этом мире что-то значит. Вряд ли и Альфрик, и фея Моргана могли так долго заблуждаться на его счет и путать с героем, под чьим гербом он невольно выступает. Похоже на то, что именно он, Хольгер Карлсон, сирота и полуэмигрант, стал почему-то крупной фигурой в здешней колдовской игре. Возможно, скачок в этот мир произвел в нем кардинальные изменения. Но какие? Ясно одно. Силы хаоса стремятся или привлечь его на свою сторону, или нейтрализовать. сшибательное гостеприимство... Мэривин, конечно, была включена в счет, было, вероятно, попыткой приручить его. Ему втирали очки, а тем временем Альфрик и Моргана держали совет. Скорее всего, они решили не рисковать и, пользуясь его неведением, засадить от греха подальше в холм эльфов лет на сто или двести. Но почему ему просто не всадили нож в спину? Это было бы проще всего. Может быть, нападение пустого рыцаря и было такой попыткой? Когда дело не выгорело, Альфрик изменил тактику. Кстати, откуда вообще герцогу о нем известно? От матери Герды, конечно. Демон, которого она вызвала, должен был рассказать ей о Хольгере нечто такое, после чего ведьма решила немедленно послать его к своим могучим друзьям в Фейери. С помощью магии она предупредила Альфрика... Но что именно мог рассказать ей демон? И еще. Как теперь, когда коварство герцога не принесло плодов, а прямое нападение сорвалось, Срединный мир попытается расправиться с ним? Так или иначе, но возвращение домой пока что откладывается. Правда, в этом мире есть не только черная, но и белая магия. Может быть, удастся договориться с кем-нибудь из белых волшебников? Из тумана грянул хохот. Хриплый и оглушительный, Хольгер вздрогнул. Хуги закрыл уши ладонями. Захлопали огромные крылья. Кто это? Сквозь серую муть ничего не видно. Это, пожалуй, впереди, прошептал Хольгер. Повернем? Нет. Алеонора побледнела, но ее голос звучал твердо. Это уловка. Нас хотят сбить с дороги. Сейчас опаснее всего заблудиться. «Ладно», — буркнул Хольгер, — «я пойду впереди». Он пришпорил коня и обогнал единорога. Туман шипел, чавкал, стонал, хохотал и выл. Серые тени бросались в рассыпную из-под копыт. Из серых клубов высовывались и кривлялись жуткие рожи. Хольгер твердо скакал впереди. Хуги, закрыв глаза и зажав уши, повторял, как заклинание «Я был обычным лесовиком! Я был примерным лесовиком! Я был обычным лесовиком!» Казалось, прошла вечность, прежде чем туман стал редеть. Папилон и единорог, почуяв солнце, пустились галопом и вырвались с радостным ржанием на солнечный свет страна полумрака осталась позади близился вечер длинные тени от скалы высоких сосен легли на холмы поросшие колючим кустарником свежий ветерок трепал конскую гриву неподалеку шумел водопад обычный прекрасный мир после захода солнца фарисеи могут напасть опять сказала леонора но здесь их чары будут слабее чем в фейри ее голос срывался от усталости Хольгер чувствовал что тоже вымотан до предела не останавливаясь они пустились дальше чтобы до заката отъехать как можно дальше от границы в фейри Потом разбили лагерь между сосен на склоне холма Хольгер срубил мечом две прямые ветки сделал из них крест и воткнул в землю возле костра. Карлик принял свои варварские методы предосторожности, выложил вокруг лагеря круг из камней железных предметов, бормоча при этом какие-то заклинания. «Теперь попробуем», — сказала Леонора, — «продержаться ночь». Она улыбнулась. «Я еще не успела сказать тебе, рыцарь, как прекрасен был твой бой с фарисеями. Ты был могуч и красив». «Хм, да...» — Благодарю, — промямлил Хольгер. Он ничего не имел против комплиментов из уст очаровательной девушки, но, чтобы скрыть смущение, он уселся и стал вертеть в руках трофейный стилет. Костяная ручка была снабжена большим, пожалуй, чересчур чур большим эфесом. Металл самого клинка был похож на магний, но магний слишком мягок для клинка и к тому же легко воспламеняется. Почему Альфрик выбрал себе такой стилет? Из тех скудных запасов, которые оставались у них, Леонора приготовила немудренный ужин. Опустилась ночь. Хольгер, которому выпало дежурить в третью смену, растянулся на мягкой подстилке и трав. От костра шел жар и лился мерцающий свет. Он мог позволить себе немного расслабиться, и хотя он запретил себе спать, Веки сомкнулись сами собой. Он проснулся рывком и сел. А Леонора держала его за руку и, глядя в темноту, испуганно шептала. «Ты слышишь? Слышишь? Там кто-то есть!» Он схватил меч и вскочил на ноги. Вокруг лагеря блуждали огоньки, множество чьих-то глаз. Над самым ухом раздался вой. Он вслепую махнул мечом. Ответом послужил мерзкий хохот. "Во имя отца и сына!" воскликнул он и был снова осмеян. Эти гости, кажется, обладали иммунитетом к молитве. Его глаза привыкли к темноте, и он различил блуждающие по границе лагеря тени. Таких мерзких чудовищ он никогда не видел. Хуги скорчился возле костра и выбивал зубами барабанную дробь. А Леонора, дрожа, прижималась к Хольгеру. «Спокойствие», — сказал он. «Это посланцы Фэри, прошептала она. «Жители ночи. Они со всех сторон, Хольгер. Я не могу выдержать этого кошмара». Она уткнулась лицом ему в грудь. «Да, на конкурс красоты это мало похоже», — подтвердил он. Странно, но он совершенно не чувствовал страха. «Эти монстры уродливы сверх всякой меры». Но кто заставляет любоваться ими? Они не могут к нам приблизиться, милая, — сказал он. А если бы могли, то давно уже это бы сделали. А Леонора подняла на него глаза. Я видел плотины на реках. Если бы вода их прорвала, она смела бы все. Но никто не падал от этой мысли в обморок. Все знали, что плотина выдержит. Про себя он подсчитывал, каков примерный коэффициент их безопасности. Несомненно, местные чародеи располагали чем-то вроде таблиц сопротивления материалов и могли бы дать точный ответ. Ему приходилось полагаться на интуицию. И какое-то глубоко спрятанное в нем знание подсказывало, что лагерь под надежной защитой. «Все будет хорошо», — произнес он. «Все будет хорошо». Они ничего нам не сделают, разве что помешают своими воплями выспаться. Он осторожно поцеловал обращенное к нему лицо. Она неумело вернула поцелуй.